Глава 53. Ближе к полуночи Энджи вошла в оранж оценив элегантность обстановки. Белоснежные льняные скатерти и салфетки, приглушённое освещение. Ресторанная певица в облегающем синем платье за роялем что-то мягко напевала в старомодного вида микрофон. Гибкие девушки топлес лениво-чувственно извивались у шестов. Энджи подошла к бару, где, по словам администратора, работала Надя, и заказала мартини, еще довольно красивой блондинке лет 50, в которой, однако, мало что напоминало бывшую стриптизершу. И ходила она, слегка прихрамывая, видимо, давала о себе знать старая травма ноги, сломанной ударом бейсбольной биты Белкина. «Я ищу Надю», — сказала Энджи, когда женщина принесла мартини. Блондинка вскинула глаза. «А вы кто?» Меня интересует Майла Белкин. Женщина побелела и поставила бутылку, покосившись на камеру видеонаблюдения. Энджин насторожилась. Ну, я, Надя, тихо сказала она. Почему вы сняли обвинения с Белкина? Слушайте, я не знаю, кто вы, но я так-то хочет, чтобы Майло заплатил за все, что он когда-то сделал с моей семьей. Он и мне сломал жизнь, Надя. «Вам я не угроза. Мне лишь нужны имена друзей Белкина и Загорского». А конкретно двух подельников, которые скрылись, бросив цветочный фургон с героином. Новый нервный взгляд на камеру. Кто-то из комнаты охраны пристально следит за баром. «Я ошиблась», — еле слышно промычала Надя, чересчур старательно вытирая стойку вокруг бокала Энджи, наверняка для камеры. Это был не он. На меня напал не Майло. «Вы уверены?» Женщина невольно поглядела вверх. «Надя, я же могу вам помочь. Мне помощь не нужна. Это все в прошлом». Сзади к Наде подоспел какой-то смуглый тип в рубашке пола. Все в порядке?» — уточнил он, зыркнув на Энжи. «Да, да, остынь». Смуглый рассматривал Энжи несколько секунд, А потом сказала Нади: «Сразу говори, если что». Когда он ушёл, Надя отошла к клиентам на другой конец стойки. Энджи допила свой бокал и показала барменше долить. Надя, явно расстроенная, подошла, вытирая руки о фартук. «Чего вам налить?» «Можно воды с газом?» — попросила Энджи. Надя вернулась с водой, и Энджи, принимая бокал, спросила, «А как насчет Семёна Загорского? А Вы его знали?» Лоб Нади пошел морщинами, она испуганно оглянулась. Сёма приходил смайла. Шепотом ответила она. Потом женился, остепенился и больше сюда не ходил. «А с кем Сёма дружил? Кого-то из близких друзей, вы знаете? Мне не нужны неприятности. Я вас очень прошу». «Майла и Сёма дружили с Ивански и Сашей». А фамилии?» — быстро спросила Энжи, следя за найденным боссом в рубашке пола. Иванский Ползим и Саша Макеев. Во рту у Энжи пересохло от волнения. Наконец-то что-то конкретное. «Где мне найти Сашу и Ивански?» «Если повезет, можете здесь застать. Они по-прежнему бывают в клубе?» снова подошел менеджер надя все хорошо да все отлично он снова подчеркнуто долго смотрел на энджи потом развернулся и ушел едва он скрылся из виду энджи попросила счет мистер рубашка пола сейчас подошлет охранников нужно оставить Наде контактный телефон получив счет Энджи написала на нем номер своего одноразового сотового вложила между купюрами и пододвинула на стойки. «Пожалуйста, позвоните, если надумаете поговорить, или вспомните что-нибудь еще. Надя взяла деньги, незаметно опустив записку в карман фартука, и отошла к другим клиентам. Энджи повернулась на стуле к залу, допивая воду. Парочки и компании с удовольствием ужинали, лакомились десертами или просто пили и закусывали. Внимание Поларина привлёк человек, сидевший в тёмной нише. Он вглядывался в нее странно пристально, Ужинал он один и в руке держал газету. Перехватив взгляд Энджи, он опустил глаза на страницу. Паларина понимала, что здесь она больше ничего из Надя не вытянет. Но у нее появилась ценная информация. Два имени — Иванский Ползим и Саша Макеев. Может, это и есть два сообщника, сбежавшие во время перестрелки с полицией, когда задержали Белкина и Загорского, Если так, один из них отметился не только на месте преступления, но и на женской фиолетовой кофте из ангельской колыбели, и он может оказаться убийцей полицейского. А в доме напротив Медекс вместе с двумя полицейскими и техническим специалистом смотрел в мониторы, куда транслировалось изображение с разных камер в клубе Orange Bee. Они сидели так не первый час, время приближалось к полуночи, Что-то явно готовилось, но что и когда, оставалось неясным. Одна камера выходила на парковку перед клубом, другая — на переулок за зданием, остальные позволяли наблюдать, что происходит внутри. На парковку въехал фургон и остановился с работающим мотором, выхлопные газы повисали во влажном воздухе. На парковке было множество кроссоверов последних моделей и автофургонов покрупнее. Мэддекс повернул голову к мониторам, куда передавалось происходящее в клубе. Посетители ужинали, танцовщицы крутились на шестах, певица что-то исполняла. В баре сидели люди. Зазвонил рабочий сотовый, Такуми. Члены объединенной группы пользовались сотовой связью, а не радиопередатчиками, которые легче прослушать. Такуми сообщил, что операция началась. В двух грузовых контейнерах с китайского судна оказался живой товар. Оттуда вывели 32 женщины и посадили в два фургона, принадлежащие Атлантис Импортс. Фургоны покинули территорию порта, следуя за черным кроссовером с номерами, зарегистрированными тоже на Атлантис Импортс. Такой же автомобиль замыкает колонну. Полицейское наблюдение осуществляется с вертолета. По информации агента Роллинса, товар везут в Orange B и будут на месте через 20 минут. Если не станут никуда заезжать, группа захвата у клуба приведена в боевую готовность. Район оцеплен. Медексу достаточно дать команду в нужный момент. Штурм можно начинать только после того, как всех женщин заведут в клуб. Везут, объявил Медекс команде слежения, дослушав Такуми. Двадцатиминутная готовность. В напряженном молчании они смотрели на экраны. В клуб входили посетители. Не останавливаясь, шли мимо бар и исчезали за дверью, где начиналась лестница на второй этаж. Эта полиция знала от своего агента. Однако камер там не было. Внимание Мэдекса привлек холл, куда только что вошла женщина без кавалера, и детектив безотчетно напрягся. Длинные блестящие волосы закрывали спину плащом. Незнакомка чуть наклонилась поговорить с администратором. Та указала на бар. Посетительница обернулась и Медекс испытал настоящий шок. «Энджи? Откуда она здесь?» Паларина села у бара, что-то заказала и начала трепаться с барменшей. И это посреди операции захвата. Нужно срочно ее оттуда вывести. Вот чёрт! Мэддекс силой потёр рот. Его проляпс он открыл ей слишком много. Энджи скаталась к Белкину. Теперь он мертв. Неужели она из Загорским повидалась? Может, Белкин и Загорский подсказали ей то, что привело ее сюда? Ее присутствие в клубе могло с треском сорвать всю операцию. Надо было сдать ее такуми. Так было бы лучше для всех, включая саму Паларина. Вот почему полицейские, состоящие в личных отношениях вместе, не работают. Они принимают решения под влиянием эмоций, а не рассудочно и взвешенно. Медекс лихорадочно обдумывал варианты. Достав одноразовый телефон, он набрал Энджи. Абонент недоступен. Должно быть, отключила сотовый еще, когда выписывалась из гостиницы в Коал-Харбор. Вытащить ее из клуба за шкирку — тоже не вариант. Тогда Медекс самолично сорвёт операцию. Девушек со штрих-кодами могут просто убить. Жизнь агента под прикрытием окажется под угрозой, да и посетители вместе с самой Паларина будут в смертельной опасности. Он смотрел, как Энджи написала что-то на клочке бумаги, подложила среди мелких купюр и пододвинула барменше. Та сунула записку в карман и отошла на другой конец стойки. Энджи развернулась спиной к бару, допивая бокал. «Что она затевает, черт побери!» Медекс смотрел, как половина приглядывается к человеку, сидевшему у дальней стены, лет 60 с газетой. Незнакомец выдержал ее взгляд, не отводя глаз. Странное ощущение, что этого человека он где-то видел, пронзило Мэдекса. Он подался ближе. Можете вот этого типа увеличить, быстро сказал он технику, указывая на экран. Энджи уже шла к выходу. Человек сразу поднялся, сложил газету и пошел к бару с газетой в руке. Паларина вышла на улицу. Если до этого по спине Медекса пробегал мороз, то сейчас у него кровь застыла в жилах. Незнакомец двигался с едва заметной хромотой, будто одна нога немного короче другой, и слегка кренился влево. Медекс непроизвольно сглотнул пересохшим ртом. Рост и телосложение тоже соответствовали, только на этот раз — Киллер обошелся без парика. Это он, убийца Софии Тарасовой, представившийся врачом. Мэддокс видел его на больничной видеозаписи и запомнил, наверное, навсегда. Инстинкт не просто подсказывал, а кричал в уши, что это тот самый убийца и палач, который расправился с русской переводчицей. Энджи идет прямо в львиную пасть. Мэддокс повернул голову к монитору, где транслировалась видеозапись с улицы. Поларина прошла мимо парковки. Волосы развивались на влажном ветру, фонари блестели под дождем. Тем временем незнакомец что-то спросил у барменши, явно перепугав ее до смерти. Она робко достала из фартука клочок бумаги и положила на стойку. Человек указал на бумажку и что-то сказал. Заметно было, что барменшу сковал ужас. Она взяла с полки телефон и покорно вернулась к стойке. Человек ткнул в записку указательным пальцем. Барменша, сосредоточенно вглядываясь в листок, набрала номер. «Приблизьте изображение», — попросил Мэдекс, не узнав собственного голоса. «Увеличьте записку». Руки барменши тряслись. Человек стоял прямо под камерой наблюдения, правда, спиной, и Мэдекс смог прочитать заголовок сложенной газеты. Девочка, подброшенная в ангельскую колыбель, в 1986 году стала сотрудницей полиции Виктории. Они же значилась. Ее ДНК совпадает с найденными на берегу останками детской стопы. Мэдекс повернул голову к трансляции с уличной камеры. Энджи остановилась и ответила на звонок, кивнула, что-то говоря в трубку и взглянула на часы. Медекс снова метнулся к камере в клубе. Барменша закончила звонок. Энджи повернулась и пошла обратно к клубу, но поравнявшись с парковкой, неожиданно свернула на нее и пошла между машинами в переулок за клубом. Медекс не дыша смотрел, как человек с газетой отошел от бара и направился к выходу, сразу попав на наружную видеокамеру. Медекс вглядывался в его походку, в то, как он держит голову, двигает руками, в линию плеч и уже не сомневался. Это действительно убийца, которого они разыскивают. Подозреваемый свернул на парковку, подошёл к черной Ауди, блестевшей под дождем, открыл дверцу водителя и сел за руль. Загорелись габаритные огни, когда он завел мотор. Выехав задом с парковки, киллер поехал вокруг, в переулок. «Номер разглядеть можете?» — не выдержал Медекс. «Увеличьте номер Ауди!» «Не видно», — отозвался техник. «Мусорный бак на тротуаре загораживает». Сотовый Мэдекса зазвонил. Снова Такуми. «У группы захвата пятиминутная готовность», — предупредил он. «Ожидают вашего подтверждения, что конвой подъехал». Взгляд Медекса метнулся к экрану, где был виден плохо освещенный переулок. Энджи вышла из-за угла, и остановилась, оглядываясь, будто ожидая кого-то. И буквально мгновение спустя, так что Медекс едва успел заметить, за спиной Энджи в переулок свернула чёрная Ауди, как раз, когда из черного входа вышла барменша. Она замахала Энджи, отвлекая ее. а в это время дверца Ауди открылась. Паларина подошла, барменша начала что-то ей говорить, а водитель бесшумно выскользнул из машины и отступил в густую тень у самой стены. слившись с чернотой Мэдекс напрягся где этот негодяй за спиной энджи занятые разговором вырос темный силуэт киллер схватил половина локтем за шею и чем-то ткнул ей в спину энджи как-то вытянулась и тут же задергалась в сильнейших судорогах Блин не выдержал один из наблюдавших полицейских видели видели что он сделал шокер поддержал второй. Он оглушил ее электрошоком». Медекс в безмолвном ужасе смотрел, как убийца Тарасовой тащит обмякшее тело Энджи Кауди, стоявший с работающим мотором. Белое облачко висело у выхлопной трубы. Барменша снова скрылась в клубе. «Вон он, конвой», — сказал техник-эксперт, указывая на другой монитор. «Первым едет кроссовер, такой же замыкает». В середине два фургона с надписью Atlantis Imports. Видим объект! Видим объект. Первый кроссовер въехал на парковку, обогнул клуб и свернул в переулок, подъехав к черному ходу. Остальные машины подтянулись за ним. Медекс не мог ждать. Ауди тронулась с места. Сейчас киллер скроется, увозя Энжи. Дайте же мне, чертов номер этой Ауди! Теперь-то вам ее видно! Ауди появилась с другой стороны клуба и проехала под фонарём. «Сэр, но конвой, вы наблюдаете за конвоем!» Отрезал Мэдекс и обратился к сидящему рядом технику. «А вы увеличьте чёртов номер, пока мы машину не потеряли!» Эксперт подчинился, и на мониторе появились крупные цифры и буквы номерной таблички, четко читавшиеся в свете фонаря. Мэддокс, впившись в них глазами, достал рабочий телефон и набрал констебля Иден, дежурившую в штабе расследования. «Мне нужна полная информация об этом автомобиле». Он продиктовал номер и, ожидая ответа, приказал наблюдателям. «Скажите мне, когда всех женщин проведут в клуб. Должно быть 32, считайте». Иден отозвалась. «Машина также зарегистрирована на Atlantis Imports. Принадлежит компании». Объявляйте ориентировку на черную Ауди с этими номерами. Водитель только что похитил женщину у клуба Orange B. Он в розыске по подозрению в убийствах Софии Тарасовой и русской переводчицы на острове Ванкувер. Вооружен и очень опасен. Похищена Энджи Паларина, бывшая сотрудница полиции Виктории. Вы вообще разобрались с этими холдингами уже или нет? Когда будут имена актуальных или предполагаемых владельцев «Атлантис Импортс»? «Все нити ведут к одной шифрованной компании, у которой, кстати, крупные инвестиции в Orange Bee. Кто, черт, побери, кто стоит за этой компанией?» «Я к этому и веду, сержант», — спокойно сказала Иден. «Мы занялись изучением этой непростой структуры, едва вы сообщили информацию о возможном маршруте доставки женщин со штрих-кодами. До этого «Атлантис» ни разу не привлекала внимания полиции». Возникла краткая пауза, пока Иден открывала файл. Компания принадлежит пятерым бизнесменам из Альберты и Британской Колумбии. Все миллиардеры, двое владеют нефтяными месторождениями в Калгари, третий занимается добычей полезных ископаемых и разведкой недр на севере континента, четвертый ведет операции на товарно-сырьевой бирже, а последний инвестирует в импорт и экспорт. Все пятеро ранее привлекали внимание отдела по борьбе с экономическими преступлениями, но обвинений предъявить не удалось. «Вышлите мне их имена, все, что на них есть, фотографии!» «Сержант!» — перебил техник. «Похоже, они начали разгружать свой товар!» Мэддокс обернулся к монитору. Первую женщину выводили из фургона. Времени на раздумья не оставалось. Телефон запищал, начали приходить имейлы от Иден. Медекс быстро открыл первое приложение, именно и фотографии пяти мужчин, приблизительно лет шестидесяти. Сердце от чего-то забилось при виде пятого, крупного, бледного и рыжеволосого с серыми глазами. Слева на шее виднелась часть татуировки. Звали его Олег Каганов. Медекс открыл второе из присланных приложений и просмотрел информацию. Каганов владеет и лично управляет элитным рыболовным лоджем Симко и несколькими рыбными фермами в проливе королевы Шарлотты. У него несколько домов в Норт-Шор, но он практически постоянно живет в лодже. Лодж находится на острове Симко, севернее острова Ванкувер. Рыболовные фермы. Под гипнозом Энджи вспоминала мостки и рыбные садки. За деревьями. виднелась вода, море или океан и большой дом с зеленой крышей, где жил рыжий дядька, и мостки, длинные настилы, образующие квадраты на воде, а в конце одного — домик. И в голову пришли слова «рыбные садки». «Что за рыжий дядька?» «Понятия не имею». «А мостки какие?» «Как на рыбных фермах?» Такие же есть возле лаборатории Джейкоба Андерса. Рыжий дядька. По внутреннему ощущению, рыжий дядька был очень плохой. Мэдекс открыл аэрофотосъемку рыболовного лоджа Семко у северо-восточной оконечности острова. Сплошь дома с зелеными крышами, а на воде мостки, образующие как бы решетку с квадратными ячейками. Все совпадает. Черт, все совпадает! Кстати, и с показаниями Тарасовой тоже. Шестерых девушек со штрих-кодами увезли из порта на катере в уединенный дом где-то на побережье, а на гидросамолёте до Виктории они добирались примерно столько, сколько лёту до острова Семко. Тарасова видела татуировку на шее своего тюремщика в капюшоне, плюс пролив королевы Шарлотты впадает в пролив Джорджия. Стопа сестренки Энджи могла приплыть от острова Семко. Совпадало все вплоть до светло-серых глаз рыжего дядьки, таких же, как у Энджи. Мэддекс даже обмер Каганов может оказаться ее отцом. Сэр из второго фургона выводит последних. Мэдекс сразу очнулся, взглянув на монитор. Он смотрел, как ведут оставшихся девушек, истощенных, с опущенными головами, с грязными волосами, свисающими на лица. «Сэр, две последние вошли в клуб», — доложил наблюдатель. «Мысли Мэдекса переключились на киллера. Он на кого-то работает. На Каганова? Он не убил, а лишь обездвижил Энджи. Значит, она нужна живой». «Зачем? Куда он ее везет? Каганову?» «Сержант», — повторил наблюдатель, — «женщины все уже в здании. Повторяю, все в здании. Жду приказа». Когда Медекс не ответил, офицер повернулся на стуле к нему с напряженным лицом. «Сэр?» «Давайте сигнал!» — рявкнул Мэдекс, кидаясь к выходу. «Пусть группа захвата немедленно приступает к операции!» — крикнул он через плечо, распахивая дверь. «Сэр?» Вывалившись в коридор, Медекс набрал Такуми, пока бежал по лестнице запасного выхода. Руководитель группы ответил сразу. «Я отдал приказ о начале штурма», — внятно сказал Медекс: «Весь товар внутри, но женщину, бывшую сотрудницу полиции, похитили от клуба. Ее зовут Энджи Паларина. Она вела собственное расследование дела, напрямую связанного со штрих-кодовыми». Я считаю, что ее похищение заказал Олег Каганов, один из владельцев Atlantis Imports. Иден объявила ориентировку на черную Ауди, на которой совершено похищение. Я вылетаю на остров Семко в рыболовный лодж, которым владеет и лично руководит Каганов. Я считаю, ее везут туда. Запрашиваю помощь. У Медекса не было доказательств, но он не мог сидеть и ждать. Слишком рискованно. Он доверял своей интуиции. Раз Энджи не убили у клуба, значит, скорее всего, везут на Симко. Такуми начал возражать, но Мэддекс сбросил звонок, прежде чем руководитель успел приказать ему оставаться на месте. Медекс заранее знал, что скажет Такуми. Для успеха операции «Эгида» подбираться к Каганову нужно постепенно. Сначала предстоит добыть доказательства, что он и другие владельцы Атлантиса действительно стоят за импортом девушек со штрих-кодами и получить ордера, чтобы потом предъявить обвинения по всем правилам. Ставки были высоки, Медекс рисковал работой, а тот же Такуми мог получить крупные служебные неприятности. Но если он ничего не сделает, у Энджи не останется ни единого шанса. Если он ошибается, и дорожная полиция перехватит Ауди, пока он летит на Симко, это ничего, с киллером в ванкуверцы справятся. Но если Каганов действительно отец Энджи и знает из новостей, что она начала вспоминать свое прошлое, ее часы сочтены. Если, конечно, она вообще жива. Мэддокс выскочил в переулок. Холодный дождь освежал его лицо, пока детектив бежал к своей машине, припаркованной в нескольких кварталах. Уже сидя за рулем, он сделал еще один звонок приятелю-летчику.